«Плати деньги, и мы сохраним ему жизнь!» В трубке раздались быстрые гудки. «Ну, Лариска, ты влипла!» — подумала я. «Женила на себе какого-то сутенера, так еще вдобавок ко всему его похитили. Сто тысяч! Да за такую сумму я и сама бы поучаствовала в похищении!» «Это ж надо так проколоться!»